Глава 42. Любовь это понимание. Король Пасанаде приехал к Будде совершенно один, не взяв с собой ни одного телохранителя. Он оставил экипаж и возничего у ворот монастыря. Будда приветствовал его перед своей тростниковой хижиной. После обмена формальными приветствиями Король обратился к Будде прямо и откровенно. «Учитель Гаутама, люди восхваляют вас, как Будду, то есть того, кто достиг совершенного просветления. Но я спрашивал себя, как такой молодой человек, как вы, смог стать просветленным? Такие великие учителя, как, например, Пурана Касапа, Макхали Госала, Ниган и Санджая Беладхипута, также достигнув преклонного даже достигнув преклонного возраста, не претендовали на то, что они обрести, обрели полное просветление. Тоже относится к таким, как Пахутха Кашериана и Аджита Касакамбали. Знаете ли вы об этих учителях? Буда отвечал: Ваше величество, я слышал обо всех этих учителях и встречался с некоторыми из них. Реализация возможности духа не зависит от возраста. Месяцы и годы не дают гарантии наступления просветления. Есть некоторые вещи, которые никогда не стоит презирать, юный принц. Маленькая змея, искра огня, молодой монах. Принц может быть юным, но обладать характером и судьбой короля. Маленькая ядовитая змея может убить взрослого человека в одно мгновение, Единственная искра огня может стать причиной большого пожара, а молодой монах может достичь полного просветления. Ваше Величество, мудрый человек никогда не презирает юного принца, маленькую змею, искру огня или молодого монаха. Король Пассенади посмотрел на Будду, Эти слова произвели на него большое впечатление. Будда говорил тихим и спокойным голосом, и то, что он говорил, было одновременно простым и глубоким. Король почувствовал, что может доверять Будде. Тогда он задал вопрос, который мучил его. Учитель Гаутамы. «Есть люди, уверяющие, что вы не советуете любить». Они утверждают, будто вы сказали, что чем больше человек любит, тем больше он будет страдать и отчаиваться. Я вижу некоторую правду в этом заявлении, но оно беспокоит меня. Без любви жизнь кажется пустой и бессмысленной. Помогите мне решить эту проблему. Будда с теплотой посмотрел на короля. Ваше Величество, вы задали очень хороший вопрос, и люди извлекут пользу из него. Существует много видов любви. Мы можем поближе изучить природу каждого из них. В жизни очень нужна любовь, но не та, что основывается на похоти, страсти, привязанности, неравенстве и предубеждении. Ваше Величество, существует и другой вид любви, особенно необходимый, который заключается в любящей доброте и сострадании, или Майтри и Коруна, Обычно, когда люди говорят о любви, они имеют в виду только ту любовь, которая существует между родителями и детьми, мужьями и женами, членами семьи или членами одной касты или земляками, так как природа такой любви зависит от понятий «я» и «моё». Она остается опутанной привязанностями и неравенством. Люди хотят любить только своих родителей, супругов, детей, внуков, своих родственников и земляков. Они находятся во власти привязанности тревожатся о том, что может произойти с их любимыми, даже если такие события еще не произошли. Когда же случается несчастье, они ужасно страдают. Любовь, основанная на неравенстве, взращивает предубеждения. Люди становятся безразличны или даже враждебны ко всем, кто находится вне их круга любви. Привязанности и неравенство являются источниками страдания и для нас самих, и для других. Ваше Величество, любовь, в которой по-настоящему нуждаются все живые существа, это любящая доброта и сострадание. Майтри – это любовь, которая может приносить счастье другим. Коруна – это любовь, которая может устранить страдания другого. Майтри и каруна не требуют ничего взамен. Любящая доброта и сострадание не ограничиваются родителями, супругами, детьми, родственниками, членами касты или земляками. Они распространяются на всех людей и живых существ. В майтри и каруне нет неравенства, нет моего или не моего. А поскольку нет неравенства, то нет и привязанности. Майтри и Коруна приносят счастье и облегчают страдания. Они не причиняют страдания и отчаяния. Без них жизнь была бы лишена смысла, как вы сказали. В присутствии любящей доброты и сострадания жизнь наполняется миром и радостью. Ваше Величество, вы являетесь правителем всей страны. Если в вашем сердце будет жить любящая доброта и сострадание, это принесет пользу всему вашему народу. Король в раздумья опустил голову. Затем он взглянул на Будду и спросил его. У меня есть семья, о которой я должен заботиться, и страна, которой я должен управлять. Если я не буду любить свою семью и свой народ, как же я смогу заботиться о них? Пожалуйста, объясните мне. Естественно, вы должны любить свою семью и свой народ. Но ваша любовь может простираться дальше вашей семьи и народа. Вы заботитесь о принцах и принцессах, но это не должно мешать любить и заботиться и о других молодых людях королевства. Если вы сможете любить всех молодых людей, то ваша ограниченная пока любовь станет всеохватывающей любовью. А все молодые люди королевства станут как бы вашими родными детьми. Вот что означает иметь сострадательное сердце. Это не только идеальное представление. Человек, особенно такой, как вы, располагая множеством возможностей, способен осуществить это на деле. Но как быть с молодыми людьми других королевств? Ничто не мешает вам любить молодых людей других государств так же, как своих сыновей и дочерей, даже если они не находятся под вашим правлением. Нет причины не любить народа других государств только потому, что вы любите свой собственный народ. Но как же я докажу им свою любовь, если они не являются моими подданными? Будда посмотрел на короля. Процветание и безопасность одной нации не должно приводить к обнищанию и подчинению других наций. Ваше Величество, устойчивое мир и процветание возможны только тогда, когда нации объединены взаимными договорами, укрепляющими благосостояние всех наций. Если вы по-настоящему стремитесь к миру и хотите предотвратить потерю жизни молодых людей королевства Кашала на полях сражений, вы должны помочь другим королевствам в поисках мира. Внешняя экономическая политика должны следовать пути сострадания, чтобы стал возможен настоящий мир. Вы заботитесь о своем собственном королевстве и в то же время вы можете заботиться и о других королевствах, таких как Магадха, Каши, Видеха, Шакья, Калия. Ваше Величество, в прошлом году я посетил свою семью в королевстве Шакья. Я провел несколько дней в аранно у подножия Гималаев. Большую часть времени я размышлял о политике, основанной на ненасилии. Я увидел, что народы могут на самом деле наслаждаться миром и безопасностью, не прибегая к насилию, тюрьмам или казням. Я говорил об этом со своим отцом, королем Шутхадганой. Сейчас я поделился этими идеями с вами. Правитель, сердце которого наполнено состраданием, не нуждается в насильственных мерах. Король воскликнул. «Замечательно, поистине замечательно. Ваши слова очень воодушевляют. Вы воистину просветленный. Я обдумаю ваши слова, наполненные такой глубиной и мудростью. Но сейчас позвольте мне задать еще один простой вопрос». Обычно любовь содержит в себе элементы неравенства, желания и привязанности. Как вы сказали, этот вид любви создает тревогу, страдания, отчаяние. Но как человек может любить без желания и привязанности? Как я могу избежать тревоги и страдания в любви, которую я питаю к своим детям? Будда ответил. Нужно видеть истинную природу вашей нашей любви. Наша любовь должна приносить мир и радость тем, Кого мы любим? Если наша любовь основана на эгоцентрическом желании владеть другими людьми, мы не можем принести им мир и радость. Напротив, наша любовь заставит их чувствовать себя в ловушке. Такая любовь не более чем тюрьма. Если те, кого мы любим, не могут быть счастливы из-за нашей любви, они найдут путь, чтобы освободить себя. Они не примут тюрьму нашей любви, Постепенно любовь обернется гневом и ненавистью. Ваше Величество, слышали ли вы о трагедии, происшедшей десять дней назад в Шровасте из-за эгоистической любви? Мать решила, что сын покинул ее, когда влюбился и женился. Не понимая, что теперь она приобретает и дочь, эта женщина считала, что только теряет сына. Ей казалось, что он предал ее. Тогда ее любовь обернулась ненавистью. Она отравила молодую пару, убила их. Ваше Величество, согласно пути просветления, любовь не может существовать без понимания. Любовь и есть понимание. Если вы не способны понять, вы не можете любить. Мужья и жены, которые не понимают друг друга, не могут любить друг друга. Братья и сестры, которые не понимают друг друга, не могут любить друг друга. Родители, дети, которые не понимают друг друга, не могут любить друг друга. Если вы хотите, чтобы любимые вами люди были счастливы, вы должны научить понимать их страдания, научиться понимать их страдания и стремления. Когда вы поймете, вы будете знать, как облегчить их страдания, и как помочь осуществить их стремления. Вот истинная любовь. Если вы хотите, чтобы любимые вами люди только следовали вашим идеям и останетесь равнодушными к их нуждам, это не настоящая любовь, это только желание владеть другими людьми и попытка удовлетворить эгоистические желания. Ваше Величество, у короля Кашала есть и страдания, и стремления. Если вы сможете понять их, вы сможете по-настоящему любить народ. У всех ваших придворных есть страдания и стремления. Узнайте их и помогите обрести счастье вашим придворным. Тогда они будут верны вам всю жизнь. У королевы и принца и, принц, и принцесс есть свои стремления. Если вы поймете их, вы поможете своей семье обрести счастье. Когда все люди вокруг вас смогут наслаждаться миром, счастьем и радостью, вы сами также познаете мир и радость. Вот в чем смысл любви. Согласно пути пробуждения, король Пасинади был глубоко тронут этими речами. Никакой другой духовный учитель или брахман не мог открыть дверь к его сердцу и дать такое глубокое понимание. Присутствие этого учителя, думал он, является величайшей ценностью для страны. Он захотел стать учеником Будды. Помолчав мгновение, он сказал, взглянув на Будду, «Я благодарен вам за то, что ясный свет вашей мудрости углубил мое понимание. Но меня беспокоит еще один вопрос. Вы сказали, что любовь, основанная на желании и привязанности, создает страдания и отчаяние, а любовь, основанная на сострадании, приносит мир и счастье. Но когда я вижу, что любовь, основанная на пути сострадания, не является эгоистической и себелюбивой, она все еще может приносить более страдания. «Я люблю свой народ». когда они страдают от какого-то естественного бедствия, вроде тайфуна или наводнения. Я страдаю тоже. Я уверен, что то же самое испытываете и вы. Наверняка вы страдаете, когда видите больного или умирающего человека. Ваш вопрос очень хороший. Благодаря этому вопросу вы сможете более глубоко понять природу сострадания. Прежде всего, вы должны знать, что сострадание – причиненная любовью, основанная на желании или привязанности, в тысячу раз больше, чем страдания, проистекающие со, со, из сострадания. Необходимо различать два вида страдания. Одно полностью бесполезное и ведущее только к волнениям души и тела, а другое, питающее заботу и ответственность. Любовь, основанная на сострадании, может дать силу, необходимую нам, чтобы мы встретились, необходимую нам, Когда мы встречаемся со страданиями других людей. Любовь, основанная на привязанности и желании, создает только беспокойство и еще большее страдание. Сострадание дает энергию. Оно дает энергию для, священия, для совершения наиболее важных и полезных действий. Великий король, сострадание абсолютно необходимо. Боль? Происходящее от сострадания может быть полезной болью. Если вы не можете чувствовать боль другого человека, вас нет истинной человечности. Сострадание – это плод понимания. Практиковать путь осознания значит понимать истинное лицо жизни. Это истинное лицо жизни заключается в непостоянстве. Все является непостоянным и имеет, не имеет отдельной сущности. Все когда-нибудь... А все когда-нибудь проходит. Однажды ваше тело исчезнет. Когда человек видит непостоянную природу всех вещей, его взгляд становится спокойным и светлым. Непостоянство не тревожит его разум и сердце. Только боль сострадания не так гайка и тяжела, как другие виды страдания. Напротив, сострадание дает человеку большую силу. Великий король. Сегодня вы услышали некоторые из основных принципов пути освобождения. В следующий раз я расскажу вам о других разделах этого учения. Сердце караи Пасинаджита Пасинаджи было полно благодарности. Он поднялся и поклонился Будде. Он знал, что вскоре попросит принять его в светские последователи Будды. Ему было известно, что королева Малика, принц Джета и принцесса Ваджири уже почувствовали особое влечение к учению Будды. Ему захотелось, чтобы вся семья приняла прибежище вместе. Он знал, что и его младшая сестра Косаладеви, и ее муж, король Бимбисара, уже приняли три прибежища. В этот вечер королева Малик и принцесса Ваджири отметили значительные изменения, произошедшие в короле. Он казался необычайно спокойным и удовлетворенным. Они поняли, что король встречался с Буддой.